Глава семьсот восемьдесят в р а Орон, стоящий на вершине дерева в нескольких километрах от обрыва, с которого унесли хаджара, только устало потирал брови. И почему его ученик не искал легких путей? Неужели за эти несколько месяцев Орон успел настолько на него повлиять? Нет, он всегда подозревал, что ученик использует в своем развитии какую-то особую технику медитации, которая требовала реагенты, но чтобы пыльцу, собранную из трехсотлетнего четырехлистного клевера, а ведь догадаться об этом не стоило никакого труда, когда целыми днями ученик проводил на охоте за летающими монстрами. а затем резко бросился за тварью, которую даже теоретически одолеть не мог. У такого решения должны быть объективные причины. Орон мог найти лишь одну такую: запах, которым пропиталась стальная птица, и запах этот принадлежал тому самому растению. Идиот, прорычал Орон. Куда ты полез, маленький засранец? Видит боги. Его ученик понятия не имел, какую глупость только что сделал. Орон вытянул руку в облака, белая молния окутала его фигуру, а затем он исчез. Хаджар открыл глаза в, пожалуй, самом большом гнезде, которое только видел. От банальной кровопотери он потерял сознание уже после нескольких часов лета. Сейчас же, судя по положению солнца, было далеко за полдень, а учитывая скорость, с которой летела птица, и время, то расстояние, преодоленное первобытным монстром, находилось за гранью понимания. Вероятнее всего, они сейчас находились где-то на самой границе горы Настей. н Придя в себя, хаджар с удивлением обнаружил, что в широком, похожем на огромную ванну гнезде находится не только он. Помимо хаджара, кучи сухих веток, листьев и следов животных отходов здесь лежало три, с позволения сказать, яйца, с поправкой на то, что каждый из них о т л и в а л а металлом и о б л а д а л а индивидуальным узором. Самой стальной птицы нигде не было, так что первое, что попытался сделать хаджар, выбраться из гнезда. Но стоило ему в ы с у н у т ь с я за бортик свиты птицы и ванны, как он понял, что сделать это будет непросто. Неплохо присвистнул хаджар. Его свист мгновенно потонул в бушующем море из облаков. Как стальная птица сумела соорудить ванну из веток диаметром едва ли не в три метра, при этом поместив ее на высокий горный пик, Хаджар понятия не имел. Но стоило ему осознать, где он находится, как тут же стало холодно. Хаджар, обняв себя за колени в попытке сохранить немного тепла, начал шарить по гнезду глазами. Птица наверняка должна была... Нашел, дрожащей рукой обнажив черный клинок, хаджар принялся за весьма грязное дело. Благо кабан, который лежал рядом с ним, был лишь недавно убит. Видимо, стальная птица не хотела, чтобы лакомство ее будущего потомства погибло еще до того, как птенцы вылупятся из своих скорлупок. Разделав кабана, хаджар накинул на плечи еще мокрую от крови ш е р с т я н у ю шкуру. Ветра, дувшие на такой высоте на горении настей, могли заставить продрогнуть не только пикового небесного солдата, но пикового рыцаря духа. Если бы не крепкое тело, хаджар и вовсе уже отдал бы душу про от ц а м Что же в гнездо он попал, благодаря своим актерским способностям, развитым за годы пребывания в теле уродца? Но на этом беды не заканчивались, а, пожалуй, только начинались. Где же, где? Решив первую проблему, Хаджар принялся за вторую, куда более серьезную. Если он не сможет в ближайшее время прорваться на следующую ступень развития... то о том, чтобы выбраться из этой передряги живым, можно было забыть. Но сколько бы хаджар не ползал по гнезду и не рыскал в поисках четырехлистного клевера, действительно походя при этом на кабана, не мог его отыскать. Высокое небо в сердцах хаджар ударил по бортику гнезда. Волна энергии, прошедшая сквозь ветки, даже их не погнула, лишь немного потрясла. совсем чуть-чуть, настолько, что овальные яйца даже не ш е л о х н у л и с ь но все же этого было достаточно, чтобы хаджар чихнул, чихнул из-за того, что в небо поднялась крупица едкой пыльцы. Проморгавшись и перетерпев вспышку боли, хаджар вытер окровавленный нос. Любой ингредиент такой силы, как пыльца, собранная с трехсотлетнего четырехлистного клевера. Будет обладать не только полезными, но и разрушительными свойствами. Не может быть. Хаджар отнял руку от гнезда. Вся его ладонь была покрыта кровавыми точками, будто кто-то только что вонзил ему под кожу тысячу, если не больше, иголок. Под простым взглядом. к о т о р ы е он развил на последней тренировке, это гнездо выглядело обычнее, чем грязь под ногами в лидусе. Но перебравшись в самый центр гнезда, Хаджар уселся в позу лотоса, положив руки на колени. Он начал медленно и ровно дышать. Постепенно перед его внутренним взором начали проступать очертания вездесущей реки мира. Это выглядело так, будто весь мир находился на самой поверхности бесконечного потока энергии, и все, что было обозримо, то порождало собственные нити силы, которые соединялись с общим течением. Хаджар даже не успел выругаться. Он просто понял, насколько в действительности умна стальная птица. Она додумалась не просто замаскировать Клевер. освите из него гнездо, вернее, из его корней. сами же цветки находились в особой нише под тем местом, где сейчас сидел хаджар. Но поражало воображение куда больше то, что клевер был вовсе не трехсотлетним, он как минимум прожил пять веков. Не привыкать, прошептал хаджар. Каждый раз, проходя этапы тренировки, пути среди облаков. Он сталкивался либо с определенными трудностями, либо с ингредиентами более высокого качества, либо с тем, что ему приходилось немного в и д о изменять сам процесс, делая его не только пригодным для человека, но и более продуктивным. Но на этот раз Хаджар впервые сомневался, справится ли он на этот раз. Для начала у него в пространственном кольце имелось всего двадцать шесть ядер летающих монстров, а во-вторых, пыльца, которую ему у требовалось собрать, находилась под защитой гнезда щита из прочных корней, которых ему было ни за что не пробить. Получалось, чтобы добраться до нее, ему сначала придется выпить всю энергию из корней. грубую, грязную и жесткую. Для смертного это было бы все равно, что пить глину. После чего, если он выживет, то ему придется одновременно с тем, как он поглощает энергию пыльцы пятивекового растения, каким-то образом буквально сожрать энергию из трех яиц стальной птицы, при этом надеяться, что их мамочка не вернется раньше срока. И не отправит к праотцам убийцу ее потомства. Предки мои хаджар никогда не молился богам, еще реже своим предкам. Но если данная ситуация не стоила пары слов предкам, то какая ко всем демонам стоила? Предки моего отца и моей матери, предки сидящие за столом в доме праотцов, предки праотцов моих. Я здесь. Я иду. Я не остановлюсь. Подставьте мне свое плечо, укажите путь. Я здесь, я иду. Я здесь, я иду. Прошептал молитву хаджар. Первый удар, летящий клинок. Птица кицаль за его спиной вспыхнула в вихре энергии, а затем втянулась внутрь черного клинка. Тот тут же засиял узором, с о р в а в ш и й с я с небольшого дерева, у с т р е м и в ш и й с я в полет птицы. Хаджар сделал плавное, будто летящее движение м е ч о м а следом за ним грациозным и невероятно легким сорвался настоящий тайфун. Даже в этом волшебном мраке он выглядел расплывающимся пятном мазута, а затем в нем вспыхнули силуэты драконов. ударов меча. Каждый из них нес в себе всю полноту удара, который Хаджар смог бы нанести в ближнем бою, и таких были десятки. И хеха заставила отступить тех повелителей, что уцелели меньше секунды назад. Волна черных драконов, чьи тела были созданы из м и с т е р и меча, встретилась со слабевшей стальной ладонью безымянного убийцы. Прогремел мощный взрыв, вихрь э н е р г и и невидимый в наколдованной тьме, закружил и разорвал каменный свод, пол и стены. Хаджар отлетел на щиты корпуса стражей. Он, сплевывая кровью, сполз по ним и, шатаясь, поднялся на ноги. Если бы не доспехи Зова, то безымянный с техникой которого столкнулся Хаджар даже с места не сдвинулся. Достойно донеслось и з т ь м ы из-за разорвавшейся дистанции Хаджар больше не мог видеть его зеленого воссозданного нейросетью силуэта, но глупо один жалкий рыцарь духа против меня это даже не стоит того, чтобы тратить последние слова убийцы заглушил полный ярости гнева и желания крови тигриный рев. Белый пламенный торнадо взвился рядом с Хаджаром, мягко и легко, белая с полосками синего и черного тигрица опустилась на разломанные камни. Сейчас, спустя два года, которые тигрица также провела на горе Нинасти, Хаджар, стоя в полный рост, едва-едва дотягивал своей головой ей до холки. А ты не торопилась, улыбнулся Хаджар. и потрепал свою верную подругу за загривок. Что предлагаешь, Азрея? И второй рев громом прокатившийся по залу, породивший вспышки белых молний, вырвался из груди первобытного зверя.